За спинами развивались плащи, киноварно-малиновые, подобные отцвету пожара на небе, подсвеченном лучами заходящего солнца. Свист, крик, наездники лавиной мчались на них. Прежде чем они приблизились на полстоя, единорогов уже не было. Они исчезли в степи, оставив за собой облако пыли.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 «Представить тебе?» «Редина, Бриак, Голоса». «Очень приятно», — поклонился эльф. Цири ответила наклоном головы, не слишком изящно. «Откуда ты узнал?» — спросила Валак. «Что нам грозит опасность?» «Я и не знал». Эльф внимательно разглядывал Цири. «Мы патрулировали равнину».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 Не хотели первыми опустить глаза. Значит, это и есть старшая кровь, – отметил эльф. И Эннитч, наследница Шиадаль, и Лары Дорен. Что-то не очень хочется в это верить. Самая обыкновенная девчонка. Дорен, человеческая самочка. А смолчал.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 Можно заметить определенные признаки, свидетельствующие о родословной этой малютке? И верно, есть у нее в глазах что-то, напоминающее Лару Дорен. Не правда ли, Авалак? Кто, если не ты, больше других способен это оценить? Авалак и на этот раз не отозвался. Цири заметила на его бледном лице признаки румянца и удивилась.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 Ни резцов, ни клыков. Она видела такие зубы у мертвых эльфов, лежавших рядами во дворе пограничной заставы в Каэдвине. Насмотрелась она на такие зубы у искры. Но когда улыбалась искра, зубы выглядели красиво. У Эредина же, как у пыря.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 Оставляю вам эскорт для безопасности. Переночевать советую здесь, на этом холме. Если отправитесь в путь на заре, в Тирналья прибудете своевременно». «Вафейл?» «Да, еще одно». Он наклонился, обломал и сорвал покрытую цветками ветку Мирта, поднес ее к лицу, потом с поклоном вручил Цири. «Это...»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 Сырая почва зажелтела лютиками, залиловела люпинами. Вскоре показалась река, лениво текущая в обрамлении плакучих ив. У хрустально-прозрачной воды был слегка коричневый оттенок, пахло торфом. А Валак наигрывал на своей флейте синкопированную мелодику. Погрустневшая Цири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 А Уберон Муиркетах наш, как это вы говорите, верховный вождь, король, король всех Инсит, Инсит народ гор, это эльфы твоего мира. Мы же Инлео, народ Ольх, а А Уберон Муиркетах, да, верно.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 на фестоны плюща, на лесенки, ступеньки, изящные балюстрады, на арки и галереи, перестилы, колонны и колонки, на большие и маленькие купола, настроенные, напоминающие спаржу, зубцы и башенки на крышах. «Тирналия!» – тихо сказал Авалак. Чем ближе они подъезжали, тем сильнее щемило сердце от прелести этого места.